О чем молчит Ветхий Завет? Об астрономии так мало говорится в Библии, что даже ни разу не названы все планеты, подметил еще Галилей. Галилей, письмо Костелли от 14 октября 1613 года. Совершенно сознательно в шестодневе Моисея Солнце и Луна не именуются. Зная языческую традицию, Боги — это те самые солнце и луна, и планеты, и неподвижные звезды, Цицерон о природе богов. Моисей просто говорит «светило большое и светило малое», избегая слов «солнце» и «луна». Тем самым он профанирует языческие святыни. Солнце отныне просто солнце, а не «ра». А луна есть просто луна, а не «астарта», «селена», «танит», «иштар» и «нанна», «сома». Сому бога Луны Брахма сделал властителем над планетами и звездами. Сома похитил у владыки планеты Брихаспати, его жену-красавицу Тару, звезду. И началась война между богами и асурами. Тара родила сына необычайной красоты. Сома возрадовался и нарек его Будха, что значит «мудрый». Брахма сделал его владыкой планеты Будха, Меркурий. Но Тара осталась бриоспати а царь сома взял себе в жены семь дочерей Дакши 27 созвездий лунного неба Самой прелестной из них была рахини и она стала любимой супругой он постоянно оказывал ей предпочтение а остальных жен совсем забросил и вот наконец обиженные пренебрежением супруга они пошли и пожаловались на него отцу разгневанный дакша проклял повелителя звезд и наслал на него недуг. И Сома стал чахнуть изо дня в день. Он все худел и худел, все бледнее становилось сияние луны, а ночи становились все мрачнее. Боги пошли к Дакше и стали просить его. Дакша внял речам богов и сказал, «Я пощажу его, но отныне он будет худеть каждый месяц в течение одной его половины и снова полнеть в течение другой». Темкин Эрман. Мифы Древней Индии. На современном языке Моисей мог бы сказать, а еще Бог создал две системы освещения, одну основную, а вторую аварийную. И результат был бы тот же. Кланяться лампочкам, подвешенным над нашими головами, как гласит инструкция, ради помощи нам, уже нет желания. Светила уже не планетарные боги. Они поставлены на службу Земле. «И ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное не прельстился, и не поклонился им, и не служил им» Второзаконие, глава 4, стих 19. Оттого в Библии отсутствуют звездные мифы. Библия расколдовала мир, освобождает человека от астролатрии, пленения звездами. «Ахуру чтим и мазду». «Луне и звездам молимся», — бормотали язычники. Яшт, Михр, Яшт, Овеста в русских переводах. А пророки возражали. Солнце и луна и звезды, будучи светлы и посылаемы ради потребности, благопослушны. Почему же можно подумать или сказать, что они боги, когда они не сильны ни суда рассудить, ни добра сделать людям? «Итак, зная, что они не боги, не бойтесь их». Послание пророка Иеремии, глава 1 стихи с 59 по 64. Чтобы понять, какой страх отклоняет пророк, приведу гимн солнцу из хетской религии. «Средь богов минувшего один ты, царственный герой, благое солнце, совершаешь для богов обряд. Для богов минувшего один ты долю их определяешь верно». Снова выходи из небесной башни, открывающейся только для тебя, выезжаешь из ворот небесных, о, сверкающие, лишь ты один. Боги неба пред тобой склонились и склоняются земные боги, если с ними говоришь ты, солнце. Боги молятся тебе, склонившись, слева от тебя летят по небу страхи, справа от тебя несется ужас, гимны солнцу. Поэзия и проза Древнего Востока. Москва, 1973. Еще более разительна вторая библейская лакуна. Повсюду развитые религии, религии, которые обрели нравственное измерение, а к числу таковых даже самые, что ни на есть объективные религиоведческие точки зрения, принадлежит и религия Древнего Израиля, религия пророков. Говорят о том, что человека за пределами этой жизни – Ждет воздаяние, злом за содеянное зло и добром за сотворенное благо. Религии весьма по-разному определяют, что благо и что худо для последующей судьбы души. У разных религий вполне разные ответы на вопрос, что именно в человеке может войти в будущее. Весьма различные представления о том, какой будет эта грядущая подлинная реальность. Религии могут по-разному представлять себе вообще эту будущую жизнь, растворение в абсолюте, вхождение в нирвану, лучшее перевоплощение, жизнь в мире богов и предков, телесное воскрешение и тому подобное. Но все они говорят, то, что ты начал на земле, продолжится в будущем. Так говорят все развитые религии, но не религия Ветхого Завета. Эта религия ничего не говорит своим адептам, о выживании человека, его души, отмана и тому подобное, после смерти тела. Ветхозаветные книги не содержат обещания посмертной награды, не ожидают рая. Вспомни, что жизнь моя дуновение, что око мое не возвратится видеть доброе. Не увидит меня око, видевшего меня. Очи твои на меня, и нет меня. Рядеет облако и уходит так не сшедший в преисподнюю не выйдет, не возвратится более в дом свой, и места его не будет уже знать его. Не буду же я удерживать уст моих, буду говорить в стеснении духа моего, буду жаловаться в горести души моей. Книга пророка Иова, глава 7 стихи 7 по 11. Смерть в восприятии ветхозаветных авторов не освобождение от тела, и не шаг к воссоединению с Божественным Духом. Здесь, на земле, можно говорить с Богом. Смерть же есть та бездна, в которую даже взгляд Бога не опускается, и то пространство, которое не охватывается Божией памятью и Божиим промыслом. Бог не может заботиться о том, чего нет. Человеческое религиозное мышление, естественно, творит свои представления о грядущей судьбе человека. Цель любой религии – преодоление смерти. Именно это, а не вопрос о происхождении мироздания, главное, что интересует более всего любого человека в религии. Господи, как мне умирать будет? Здесь же – средоточие египетской мудрости, таинство погребения и мистерия отверзения уст усопшему, секреты бальзамирования и пирамид – Советы по оправданию на загробных судах и преодолению мытарств – вот где билось сердце египетской религии. Израиль в минуту своего исторического рождения выходит из Египта, выносит оттуда египетские богатства. И научен был Моисей всей мудрости египетской. Деяния апостолов, глава 7 стих 22. Но именно из этой тонатологической, тонатологии учения о смерти, Египетской сокровищнице евреи не взяли ничего, ни одного погребального обряда, ни одной заупокойной молитвы нет на страницах Ветхого Завета. Только очень жесткая цензура могла порвать вековое влияние Египта на мысль и верование евреев. Этот разрыв, несомненно, состоялся. Значит, и цензура была жесткой, и перевоспитание суровым и систематическим. Народу не позволили создать свою мифологию. Интерес к космографии и к посмертию, столь естественный и столь страстный у оккультистов всех времен, не был поощрен Библией. Естественные, слишком естественные порывы мифотворчества сдерживаются уздой закона и огнем пророческих речей. Молчание Слова Божие о посмертии страшит людей Ветхого Завета. Им хотелось бы иначе думать о смерти, но откровение, получаемое ими, не согласно с чаяниями человеческого сердца и молчит о том, что хотелось бы услышать человеку. Ветхозаветное восприятие смерти излагается в главе «Смерть в религии Израиля» в моей книге «Раннее христианство и переселение душ. Москва, 1998 год». Я не случайно упомянул об откровении. «В том религиовеческом факте, что Ветхий Завет не отвечает на самые естественные вопросы человеческого разума и сердца, я вижу подтверждение его нечеловеческого, сверхъестественного происхождения». Наконец, третий аргумент в пользу неестественного происхождения религии Израиля дает истории этого народа. Слишком уж поразительная разница между тем, во что и как верили евреи во времена пророков, и тем, во что превратился иудаизм после отвержения Нового Завета. Все то, что было запрещено Ветхим Заветом, есть в Кабале. Магия и оккультизм, астрология и отрицание единого личного Бога-творца. Приведу только одну выписку, из которой для любого человека, имеющего духовный вкус и читавшего Библию, станет понятна противоположность древнего и современного эзотерического иудаизма. Так мы учили. В час, когда вышний и могучий змей бывает разбужен грехами мира и соединяется с женщиной и вводит в нее скверну, тогда мужчина отделяется от нее из-за того, что нечиста она и зовется нечистой. И нельзя мужчине приближаться к ней. Горе, если он осквернится ею в то время, когда она нечиста. «Двадцать четыре вида нечистоты ввел змей в женское, когда соединился с ним, в соответствии с численным значением вражды. Двадцать четыре вида пробудились сверху и двадцать четыре снизу. И отросли волосы, и увеличились ногти, и тогда суды пробудились во всем. И преподано. Когда женщина хочет очиститься, должна она срезать все волосы, которые отросли в дни ее нечистоты» и остричь ногти вместе со всей грязью, которая в них, ибо преподана в тайнах нечистоты. Скверны, которые в ногтях, пробуждает иную скверну, и поэтому их следует надежно укрыть. Ибо учили мы, что 1455 видов зла держатся за ту скверну, которую вел могучий змей, и все они пробуждаются от скверны ногтей». И, используя то, что связано с ними, всякий, кто захочет, может наводить порчу на сынов человеческих. И тот, кто уничтожает их, тот как бы увеличивает милость во вселенной. Если остатки от остатков высшей нечистоты таковы, то тем более женщина, сочетавшаяся со змеем и получившая от него скверну, которую он ввел в нее. Горе вселенной, воспринявшей от нее эту скверну. Поэтому и к жене во время истечения нечистоты ее не приближайся. Тайна нечистоты. Шимон Раби. Фрагмент из книги Зогар. Москва, 1994 год. Даже языческая доктрина переселения душ в опустевшем доме Израиля прописалась одна из первых. Когда Израиль не принял Новые Заветы, остался в пустом доме, когда старшие ушли, ушли пророки и ушла благодать Божия, он, наконец, вполне предался желаниям своего сердца и создал себе ту религию, которую мешали ему сотворить пророки. Он создал религию самообожествления. Гордон, член директора Таравинских судов Израиля, пишет так. «Мы, евреи, и есть мозг, голова мира, его совесть и рассудок. Душа еврея похожа на тлеющий уголек». Стоит подуть на него, как он ярко вспыхнет. И это не просто метафора. Мы ведь уже говорили, что душа еврея содержит искры божественного света. Приложив усилия, еврей может достигнуть более высокого духовного уровня, чем нееврей. Гордон райский сад. Москва, 1926 год. Он создал Кабалу. В том, что Израиль увлекся магией, в этом нет ничего странного. Побыстрее – Крупнее и подешевле. С этими привычными базарными требованиями любой народ переступает границу мира духов. С точки зрения истории религии, странно было, что в истории Израиля это увлечение проявилось так поздно, а до того более тысячи лет древний Израиль смог прожить с религией, которая, в отличие от язычествующих соседей, ничего не знала о божественных браках, Замечательно, что евреи, народ монотеизма, не имеют в своем языке слова для обозначения богини. Сергей Трубецкой – мнимое язычество или ложное христианство. Не слагало мифов о происхождении созвездий и планет. Вот два примера поздней иудейской звездной мифологии. Когда создал Бог два светила великие, луна сказала «Господи, невозможно двум царям один венец носить». «Иди, — сказал Всевышний, — и сама умоли себя». За то ли, Господи, что правдивое слово я молвила, «Ты умолить себя повелеваешь мне», — взмолилась луна. А отвечал всемилосердный, «Звезды да будут спутниками тебе». Второй пример связан с толкованием действительно загадочного стиха книги «Бытия», повествующего об исполинах, родившихся от общения сынов Божиих с дочерьми человеческими. Когда один из ангелов пленился женщиной, говорится в Медраше, та оказалась мудрее его. «Я соглашусь на твою любовь», — ответила Истиарь, «если ты откроешь мне Шемгамфарош, полную транскрипцию имени Божия, произнося которое ты возносишься на небо, когда этого пожелаешь». Ангел исполнил ее требования. Тогда Истиарь произнесла святое имя и вознеслась на небо, сохранив беспорочность свою». В воздаяние за ее добродетель Всевышний обратил истиарь в звезду и поместил ее в плеяде Агада Сказание притчи и Талмуда и Мидрашей Москва 1993 год не поклонялась звездам и духам, не свершала культ предков, не молилась богине богатства и божествам загробного мира, но ставший на широкий путь. Ничем не стесняемого творчества еврейский народ в своей старости взялся за сказки, которые другие народы любили слушать в своей молодости. Олесницкий из Талмудической мифологии. Труды Киевской Духовной Академии, 1870 год, номер первый. В общем, пока промысл Божий хранил и направлял религиозную жизнь Израиля, она была полна странностей. Но было бы наивно ожидать, что народы, не слышавшие прямого гласа Божия, вдруг воспримут эту странную религию недавно невесте откуда взявшихся кочевников-евреев. Нет, ни не к миссионерству призван Израиль, да и сам он еще не вполне понимает, кто он и зачем Бог так требовательно разговаривает с ним. Он еще не знает того будущего, ради которого он создан, того будущего, ниточки которого рукой промысла ткутся в истории еврейских патриархов. Первенцу еще надо расти, и ему самому еще не вполне ясно, что именно он должен подарить миру. Так что сначала Израиль должен просто выжить.